Урок истории. Ученики расселись по местам и дружно достали тетрадки с ручками. Начался урок истории. Гонзага Дюпейрон и двое его подпевал даже не взглянули на Джули и семерых гномов, когда они прошли по узкому проходу между рядами парт и заняли места рядом друг с другом, как будто вчера вечером ничего не произошло. На классной доске учитель истории вывел большими белыми буквами. «Великая французская революция 1789 года». Затем, памятуя о том, что не следует долго стоять спиной к классу, он повернулся, обвел его цепким взглядом и достал из портфеля стопку листов бумаги. «Я проверил ваши письменные работы». Проходя между рядами парт, он раздавал ученикам листки с короткими замечаниями на каждом. «Больше внимания к орфографии», «Определенный прогресс», К сожалению, Кон Бендит это было не в 1789, а в 1968 году. Обход он начал с наивысших оценок и продолжал в нисходящем порядке. Пока что учитель дошел до трех баллов из двадцати возможных, а Жюли так и не получила свою работу. Приговор обрушился на нее точно нож гильотины. «Жюли, один из двадцати». Я не вкатил вам нуль только потому, что вы развиваете довольно своеобразную теорию, имеющую касательство к сен жюсту который, по-вашему, якобы был губителем революции. Жюли подняла голову, будто желая тем самым показать, что она полностью с ним согласна. Я действительно так считаю. Что же вы имеете против милейшего сен -Жюста? обаятельнейшего и образованнейшего человека, который, будучи на школьной скамье, наверняка получал куда лучшие оценки, в отличие от вас». «Сен-Джуст», сказала Джули, стараясь сохранять спокойствие, «полагал, что революция не сможет победить, если не будет прибегать к насилию. Он прямо так и писал. Цель революции в том, чтобы сделать мир более совершенным, а если некоторые с этим не согласны, их необходимо уничтожать». «Приятно отметить, что вы не такая уж невежа. По крайней мере, держите в голове кое-какие цитаты». Девушка не смела признаться, что подобные мысли о сен жюсте она почерпнула из энциклопедии относительного и абсолютного знания. «Однако суть дела это не меняет», – продолжал учитель. «По сути дела, сен конечно, был прав. Революция без насилия невозможна», – Жюли возразила. А по-моему, если человек решается на убийство и принуждает других делать то, чего им не хочется, это говорит о том, что ему не хватает воображения, и он не способен выражать свои мысли никаким иным способом. Наверняка же есть способы, как сделать революцию, не прибегая к насилию. Задетый за живое, учитель бросил вызов юной собеседнице. Невозможно. История не знает революции без насилия. В этом словосочетании одно фактически противоречит другому. «В таком случае их следует придумать», – не растерявшись, оборонила Жюли. Ей на выручку пришла Зоя. «Рок-н-ролл, информационные технологии. Вот вам, пожалуйста, революция без насилия, изменившая умонастроение без кровопролития». «Все это не имеет никакого отношения к революциям», – возмутился учитель. Рок-н-ролл и технологии технологии никоим образом не способствовали изменению политики государств. Они не помогли свергнуть диктаторов и не дали больше свободы гражданам. «Рок куда больше изменил быт отдельных людей, чем революция 1789 года, которая в конечном счете привела только к усилению деспотизма», – подхватил Цзивонг. «С помощью рока можно разрушить общество», – вторил ему Давид. Весь класс пришел в изумление, видя, с каким упорством Жюли и семеро гномов отстаивают воззрения, о которых в их учебнике по истории не упоминалось ни слова. Учитель вернулся к столу и удобно разместился в кресле, готовясь основательно защищать свои собственные убеждения. Прекрасно. Давайте поспорим. Коль скоро наша доморощенная рок-группа намерена переоценить значение французской революции, начнем. Давайте поговорим о революциях. Встав и развернув на стене карту мира, он провел линейкой по разным ее секторам. Начиная с восстания Спартака и заканчивая войной за независимость в Северной Америке, не говоря уже о Парижской коммуне в XIX веке, о Будапеште 1956 года, Праге 1968 года, Португальской революции Гвоздик, Мексиканских революциях под водительством Сапаты и его предшественников, В великом Китайском походе Мао и его сподвижников, Сандинистской революции в Никарагуа, захвате Фиделем Кастро власти на Кубе, всем тем, еще раз повторяю, всем тем, кому хотелось изменить мир, поскольку они верили, что их идеи более справедливы, чем принципы, которыми руководствуются власти на местах. Так вот, им всем приходилось сражаться за свои идеи и насаждать их путем борьбы. Многим это стоило жизни, иначе никак. За все приходится платить. Революции делаются на крови. Вот почему, и не случайно, в некоторых странах революционеры водружают красные флаги». Жюли не собиралась сдаваться под натиском такого красноречия. «Наше общество изменилось», – жаром проговорила она. «Нужно научиться преодолевать косность без резких движений. Зоя права. Рок и информационные технологии – прекрасные примеры мягких революций». Хотя они прошли не под красными флагами, мы пока еще не можем оценить их в полной мере. Благодаря этим инструментам свершится и следующая революция». Учитель покачал головой, вздохнул и отрешенным тоном обратился к классу. «Вы слышали? Что ж, сейчас я расскажу вам короткую историю про эти ваши мягкие революции и современные коммуникационные сети. В 1989 году на площади Тяньаньмэнь. Китайские студенты надеялись совершить революцию нового типа с помощью передовых технологий. Они совершенно естественно думали воспользоваться факсами. И тогда французские газеты обратились к читателям с воззванием отправить заговорщикам факсимильное послание со словами поддержки. В итоге, отследив все эти связи с Францией, китайские полицейские вычислили и арестовали одного за другим всех революционеров, у которых имелись компьютеры и факсы. Этих юных китайцев бросили в застенки, пытали, и те из них, у кого, как теперь известно, отняли здоровые органы, чтобы пересадить их престарелым руководителям Китая. Уж, конечно, с благодарностью поминали французов, которые поддержали их по факсу. Вот вам наглядный пример того, как передовые технологии могут повлиять на успешный исход революции. «Ученица и учитель воззрились друг на друга. Эта история слегка выбила Жюли из равновесия». Спор привел в восторг и класс, и самого историка. Благодаря этому идеологическому противостоянию учитель почувствовал себя моложе. Когда-то он был коммунистом и пережил глубокое разочарование, когда его партия потребовала, чтобы он снял свою кандидатуру с местных выборов в угоду каким-то непонятным союзническим интересам. Наверху, в Париже, их... Его с товарищами исключили из избирательных списков одним росчерком пера, чтобы сохранить депутатское место непонятно за кем и непонятно где. Во всяком случае, в известность его никто не поставил. В сердцах он бросил политику, но рассказать об этом своим ученикам не мог. Жюли почувствовала, как ей на плечо легла чья-то рука. «Брось!» – шепнул Звонг. «Последнее слово всегда будет за ним». Учитель взглянул на часы. Урок окончен. На следующей неделе я вас порадую. Мы поговорим о русской революции 1917 года. Опять голод, резня, отлученные монархия и все это, как бы там ни было, на фоне снежного пейзажа и под наигрыши балалайки. Короче говоря, все революции похожи, только обстановка и детали разные. Он в последний раз метнул взгляд в сторону Жюли. «Я рассчитываю на вас, мадемуазель Пенсон». И, надеюсь, вы сможете выдвинуть против меня занятные доводы. Вы, Жюли, принадлежите к так называемым безмятежным мятежникам, а они хуже всех остальных. Они предпочитают варить раков на медленном огне, потому что им не хватает смелости бросить их сразу в кипяток. В итоге, несчастная тварь страдает в сто раз сильнее и много дольше. И уж коль скоро вы такой знаток революции, Жюли, попробуйте установить, каким образом большевикам удалось без насилия свергнуть царя всея Руси. Вот вам любопытная рабочая гипотеза. Тут затрезвонил серый колокол. Осиное гнездо. Оно похоже на серый колокол. Вокруг кружат дозорные бумажные осы с острыми черными жалами. Если тараканы – предки термитов, то осы – прародители муравьев. У насекомых древние и развитые виды иногда продолжают соседствовать. Это все равно, как если бы современные люди жили бок о бок с австралопитеками, от которых они произошли. Осы – насекомые примитивные и при всем том общественные. Они роятся в картонных гнездах, хотя эти зачаточные поселения совсем не походят на огромные пчелиные сооружения из воска или муравьиные, из песка. 103-й с товарищами подбираются к гнезду. Оно кажется им довольно легким. Осы строят свои поселения из целлюлозы, тщательно пережеванных и смешанных со слюной волокон сухостойных деревьев или древесной трухи. Заприметив карабкающихся к ним муравьев, бумажные осы разведчицы испускают феромоны тревоги. С помощью усиков они обмениваются условными сигналами и, выставив вперед жало, готовятся дать отпор незваным гостям. Встреча двух цивилизаций при любых обстоятельствах дело щекотливое. Первой реакцией зачастую бывает жестокость, но тут – Четырнадцатый придумывает хитрую уловку, чтобы задобрить бумажных ос. Он срыгивает немного корма и предлагает его осам. Как тут не удивиться, когда твой враг неожиданно преподносит тебе подарок? Осы садятся и настороженно подползают ближе. Четырнадцатый оттягивает усики назад, показывая, что не собирается сражаться. Одна из ос похлопывает его по голове кончиками усиков, проверяя, как он на это отреагирует. Четырнадцатый никак не реагирует. Остальные белоканцы тоже оттягивают усики назад. Бумажная оса предупреждает их на обонятельном языке, что они вторглись на осиную территорию и что им, муравьям, здесь нечего делать. Четырнадцатый объясняет, что один из них желает обратиться в половую особь и что дело это неотложное, иначе всему их сообществу грозит гибель. Бумажные осы-разведчицы совещаются между собой. У них совершенно особенная манера общения. Они не только испускают феромоны, но и разговаривают, размашисто двигая усиками. Удивляясь, они вскидывают их вверх, выражая недоверие, выбрасывают их вперед, а выказывая любопытство, выставляют вперед только один усик. Иногда они поглаживают кончиками мягких усиков кончики усиков своих собеседниц. 103-й тоже выступает вперед и представляется. Это он хочет обрести пол. Осы похлопывают его по голове и зовут за собой. Его одного. 103-й забирается в бумажный плод, который на поверку оказывается самым настоящим гнездом. Вход охраняют многочисленные стражи. Обычное дело, другого выхода нет. Враги могут проникнуть в гнездо только таким путем. К тому же это отверстие служит для того, чтобы поддерживать внутри поселения определенную температуру. Стражи проветривают его, время от времени помахивая крылышками. Даже будучи предками муравьев, эти осы выглядят довольно развитыми. Их гнездо состоит из расположенных параллельно горизонтальных бумажных полочек с одним единственным рядом ячеек на каждой. Как и в пчелиных ульях, эти сотовые ячейки имеют шестиугольную форму. Полочки соединяются между собой переплетением из тонких, тщательно пережеванных серых волокон волосков. Многочисленные слои папье-маше и картона защищают наружные стенки гнезда от стужи и ударов. 103-й уже немного знаком с осами. В Белокане кормилицы-воспитательницы разъяснили ему, как живут эти насекомые. В отличие от пчелиного улья, постоянного поселения, осы строит себе гнездо только на один сезон. Весной оса-королева, вынашивающая множество яиц, отправляется на поиски места для гнезда – Найдя подходящее место, она строит ячейку из картона и откладывает там яйца. Когда из яиц вылупляются личинки, она скармливает им добычу, за которой охотятся днями напролет. Через пару недель личинки превращаются в полноценных рабочих ос, после чего матка, основательница колонии, снова ищет уединенное место и откладывает там яйца. 103-й видит осиный расплод. Как же яйца с личинками удерживаются в ячейках, у которых вход расположен снизу и не вываливаются наружу? 103-й приглядывается, и ему все становится понятно. Кормилицы прилепляют яйца и личинки к потолку с помощью клейкого секрета. Осы придумали не только бумагу и картон, но и клей. Надо сказать, что в мире животных, где нет ни гвоздей, ни шурупов, самым распространенным скрепляющим материалом служит клей – К тому же некоторые насекомые вырабатывают до того стойкий и быстросохнущий клей, что он затвердевает в мгновение ока. 103-й взбирается по центральному проходу. Каждый ярус выстлан картонным мостиком, а в середине каждого уровня имеется дыра, ведущая на другие уровни. В общем, осиное гнездо выглядит не настолько впечатляющим, как большой пчелиный улей. Здесь все серо и невесомо. Черно-желтые рабочие осы с замысловатыми узорами на лбу измельчают древесину, вырабатывают целлюлозу. И следом затем облепляют ею стены и ячейки, тщательно выверяя толщину сооружения с помощью изогнутых, как клещи, усиков. Осиная королева кружит среди своих дочерей. Она крупнее, тяжелее и энергичнее. 103 окликает ее, выпуская несколько феромонов. Она соблаговоляет подползти к нему и старый рыжий муравей объясняет ей, что привело его сюда. Ему уже больше трех лет, и смерть его близка. Но только он один знает нечто очень важное, и ему необходимо сообщить это собратьям в его родном городе. Он не хочет умереть раньше, чем исполнит свой долг. Королева бумажных ос ощупывает 103-го кончиками усиков, чтобы полнее ощутить его запахи. Она никак не может взять в толк, зачем муравью понадобилась помощь осы. В мире животных каждый сам за себя. Среди видов не существует взаимопомощи. 103-й уверяет, что без помощи чужаков ему никак не обойтись. Он, муравей, не может изготовить гормональное молочко, которое так необходимо ему, чтобы выжить. Королева бумажных ос отвечает, что у них действительно умеют приготавливать богатое гормонами царское молочко, но она не видит причин, с чего бы ей делиться им с каким-то муравьем. Продукт этот слишком ценный, чтобы переводить его почем зря. 103-й с большим трудом испускает феромональную фразу. Она срывается с кончиков его усиков и через мгновение достигает усиков осиной королевы. Чтобы обзавестись полом. Осиная королева в недоумении. Зачем ему пол? Энциклопедия. Простой треугольник. Порой труднее быть простым, чем необыкновенным. Это в полной мере относится и к треугольникам. Треугольники главным образом бывают равнобедренными, с двумя сторонами одинаковой длины, прямоугольными, с прямым углом, и равносторонними, с тремя сторонами одинаковой длины. Существует столько обыкновенных треугольников, что начертить необыкновенный — дело трудное, иначе пришлось бы чертить треугольник с максимально неравными сторонами. А это не так просто. У простого треугольника не должно быть ни прямых, ни равных углов, ни углов больше 90 градусов. Ученому Жаку Лупчанске стоило немалых трудов сконструировать простой треугольник с совершенно определенными свойствами. Чтобы построить по-настоящему простой треугольник, необходимо соединить половину квадрата, разрезанного по диагонали, с половиной равностороннего треугольника, разрезанного по высоте. Таким образом, соединив обе половины, мы получим прекрасный образчик простого треугольника. Быть простым непросто. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Проверка. Зачем ему пол? Нет ни одной биологической причины для того, чтобы бесполый, рожденный в касте бесполых, вдруг возжелал обрести пол вопреки своей природе. 103 понимает, а осиная королева собирается устроить ему проверку. Она ищет разумный ответ, но так и не найдя его, вспоминает только, что наличие пола продлевает жизнь. Возможно, наслушавшись пустой, лишенной всякого смысла болтовни в телепередачах пальцев, он забыл, как во время общения нужно идти прямо на пролом. Зато королева бумажных ос умеет наполнять глубоким смыслом свои феромональные фразы. Разговор начинается. Как все королевы, эта половая особь способна говорить не только о пище и безопасности. Она может рассуждать и на отвлеченные темы. Королева бумажных ос объясняется не только с помощью феромонов, но и с помощью усиков, которыми она водит по сторонам для пущей выразительности. У муравьев это так и называется – общение с помощью усиков. Королева предупреждает, что как бы то ни было, муравей все равно умрет. Так зачем тратить столько сил, чтобы продлить себе жизнь, тем более ненадолго? 103-й видит, что дело принимает куда более серьезный оборот, чем он думал. Собеседница все еще не верит, что его замысел верный. Впрочем, действительно, разве долгая жизнь стоит дороже, чем жизнь короткая? 103-й уверяет, что пол ему нужен для того, чтобы обрести силу, свойственную половым особям. Он хочет иметь более развитые органы чувств, что позволит ему испытывать эмоции. Бумажная королева замечает, что это послужит ему скорее помехой, нежели подспорьем. Большинство особей с обостренным чувственным восприятием живут в постоянном страхе. Именно поэтому самцы живут недолго, а самки прозябают в заперти под защитой от окружающего мира. Чувственность – источник непереходящей боли. 103 ищет новые, более веские доводы. Пол нужен ему, чтобы размножаться. На сей раз королева бумажных хоз как будто заинтересовалась. Зачем ему размножаться? Он единственный в своем роде. Так неужели ему плохо живется? Вот чудак. Обычно у насекомых, особенно у общественных перепончатокрылых, таких как муравьи и осы, понятие «зачем» не существует. Им знакомо лишь одно понятие – «как». Они не доискиваются до причин случившегося, а всего лишь пытаются понять, как этим можно воспользоваться. Если королева спросит его, зачем, 103-й сразу смекнет, что она тоже прошла некий духовный путь, лежащий за гранью привычного. Старый рыжий муравей объясняет, что хочет передать свой генетический код другим живым существам. Королева бумажных ос шевелит усиками, выражая сомнение. Понятно, такая цель оправдывает желание обзавестись полом. Но спрашивает она муравья, что особенного сокрыто у него в генетическом коде, что его необходимо кому-то передавать. В сущности, муравьиная королева породила его по меньшей мере вместе с десятью тысячами других особей-близнецов, наделенных почти такими же генетическими особенностями, как и у него. Все близнецы из одного поселения похожи как две капли воды и стоят друг друга. 103-й понимает, куда клонит королева. Она пытается донести до него, что любое существо само по себе не имеет никакого значения. Может, у него имеется другая, более весомая причина, объясняющая его желание продолжить свой род, нежели некая ценность, сокрытая в особенном сочетании его генов. Ведь именно такое умонастроение заставляет дорожить собой больше, чем другими. У муравьев, равно как и у ОС, подобный образ мысли имеет свое название обостренный индивидуализм. 103-й, участвовавший ни в одном силовом единоборстве, впервые вынужден вести духовный поединок. А это, оказывается, куда труднее. Это осища – еще то бестия. Ничего не поделаешь, старому вояке приходится с этим смириться. Муравей начинает свою феромональную фразу с запретного «я». Он неспешно переваривает в мозгу пахучий феромон и передает его через сегменты своих усиков. «Я совершенно особенный». Королева вздрагивает. Осы вокруг, уловив послание, пятятся в замешательстве. Общественное насекомое, употребляющее «я» – это за рамками всех приличий. Между тем, разговорный поединок начинает забавлять королеву бумажных ос. Она не возражает против того, что 103 выпячивает свое «я». Ее куда больше настораживает, что он пытается выманить ее на новую территорию. Она покачивает усиками, прося его перечислить свои личные особенности – И уж потом осы решат, достаточно ли особенный старый муравей, и заслуживает ли он того, чтобы передать свой генетический код своему потомству. В разговоре королева использует феромональное выражение, соответствующее коллективному «мы» – бумажные осы. Тем самым она желает показать, что принадлежит к сообществу себе подобных, а не к отдельным индивидам, ищущим исключительно личных выгод. 103-й зашел слишком далеко. Отступать уже поздно. Он понимает, отныне все эти осы считают его вырожденцем, который печется только о себе. И все же он намерен объясниться до конца. Что до его личных особенностей, что ж, он готов их перечислить. Он обладает несвойственной миру насекомых способностью постигать все новое. Ему присущи таланты воина и исследователя всего неведомого, что может только обогатить его сородичей, сделать их сильнее – Беседа все больше увлекает королеву бумажных ос. Стало быть, этот обессилевший старикашка-муравей считает лучшими своими особенностями любопытство и воинственность. Королева замечает, что городам не нужны вояки, особенно такие, которым до всего есть дело, и которые, к тому же, мнят себе всезнайками. 103-й опускает усики. Королева бумажных ос оказывается хитрее, чем он думал. Старый муравей теряет последние силы. Эта проверка напоминает ту, которую ему учинили тараканы в мире пальцев. Они поставили его перед зеркалом и объявили. Мы поступим с тобой так же, как ты поступишь с собой. Будешь биться с тем, кто появится в зеркале. Мы тоже будем биться с тобой. А вступишь с ним в союз, мы будем считать тебя своим. Интуитивно он прошел ту проверку. Тараканы научили его любить себя. А эта осища предлагает ему теперь куда более сложную задачу. Оправдать эту любовь. Королева повторяет вопрос. Старый муравей-воин не раз ссылается на две свои главные особенности: воинственность и любопытство, позволившие ему выжить там, где другие погибали. "Стало быть, у погибших генетический код был не такой здоровый, как у него". Королева бумажных ос замечает, что многим неопытным и не отличающимся храбростью воинам удавалось выжить в сражениях по чистой случайности, в то время как бывалые и храбрые воины погибали. Это ничего не значит. Все решает случай. 103-й, сбитый с толку, в конце концов пускает в ход неожиданный аргумент. Я отличаюсь от других потому, что мне довелось встречаться с пальцами. Королева на какое-то время смолкает. С пальцами? 103-й объясняет, что странные вещи, все чаще происходящие в лесу, объясняются главным образом появлением нового вида животных, огромных и неведомых. Пальцев. Он 103-й встречался с ними и даже общался и знает их силу и слабости. Осиная королева делает вид, что это ее совсем не впечатляет. Она отвечает, что тоже знакома с пальцами. И в этом нет ничего удивительного. Осы частенько сталкиваются с ними. Они большие, нерасторопные, дряблые и переносят всякие вещества сладкие, но безжизненные. Порой они запирают ос в прозрачной пещере а когда пещера открывается, осы кусают пальцев. Пальцы. Осиная королева никогда их не боялась и уверяет, что даже убивала их. Конечно, они большие и толстые, но у них нет панцирей, как у насекомых, поэтому их мягкую кожу легко проткнуть жалом. Нет, к сожалению, она не считает встречу с пальцами достаточным аргументом, чтобы поделиться с ним хоть самой малостью царского гормонального молочка из их осиной сокровищницы. Такого 103 третий не ожидал. Любому муравью, стоит с ним заговорить о пальцах, хочется узнать про них как можно больше. А эти бумажные осы воображают себя, будто знают все на свете. Сами они вырожденцы. Потому-то, вне всякого сомнения, природа и создала муравьев. Осы, их живые предки, утратили природное любопытство. Как бы то ни было, 103 оказался в незавидном положении. Если бумажные осы не поделятся с ним молочком, ему конец. Как ни старался он выжить, его все же настиг самый жалкий, но необоримый противник. Старость. Жаль. И последняя насмешка королевы бумажных ос. Она уверяет, что даже если бы 103-й и обзавелся полом каким-то чудесным образом, его отпрыски вряд ли унаследовали бы от него дар общения с пальцами. Вдруг все приходит в смятение. Встревоженные осы кружат, то садясь, то взлетая перед картонным входом. Гнездо под угрозой. К серому бумажному колоколу подбирается скорпион. Паукообразная тварь, наверняка гонимая полчищами саранчи, тоже ищет спасение в листве деревьев. Обычно осы отгоняют незваных гостей уколами ядовитых жал. Но у скорпионов очень прочный хитиновый панцирь. Такой никаким жалом не проткнуть. 103-й вызывается дать отпор врагу. «Одолеешь его в одиночку? Проси все, что хочешь» объявляет осинная королева. 103-й выбирается из осиного гнезда по центральному трубкообразному проходу и замечает скорпиона. С помощью усиков он узнает его по запаху. Это та самая скорпионша, с которой белоканцы уже сталкивались в пустыне. На спине она несет 25 скорпиончиков, своих детенышей, в точности таких же, как она сама, только совсем крохотных. Они резвятся, пощипывая друг дружку клешнями и покалывая хвостовыми жалами. Муравей решает перехватить скорпионшу на круглой террасе, маленькой ровной площадке, которую образует сучок громадного дуба. 103-й дразнит скорпионшу, выпуская в нее кислотную струю. Но для скорпионши муравьишка легкая добыча. Она сбрасывает детенышей, надвигается на муравья, намереваясь его сожрать и точно пикой тычет в него острой клешней на конце своей лапищи.